но спать я не отправилась, как было велено. Разве после такого заснешь? Я в другом мире, под личиной по чьей-то нелепой ошибке. А как же мои родители? Ведь они подумают, что я пропала, будут переживать. Зато Костик будет рад. Избавился от невесты, так сказать. Найдя в шкафу полотенце, я взяла одно и выскочила из комнаты, отправившись на поиски ванной. Уж не знаю, как меня не рассекретят остальные, Ясно ведь, что память отшибла, но буду валить все на Диареллу. Хотя вести себя слишком вызывающе не стоит. Кто знает, вдруг мне удастся переманить Диареллу на свою сторону и выбраться из этого кошмара. Когда заходила в ванную, ожидала увидеть все, что угодно, даже ночной горшок и таз на табуретке. Но в итоге была приятно удивлена. Водопровод. Правда, не такой современный, как в моем мире, Этокий фэнтезийный аналог, но лучше, чем я ожидала. Подойдя к раковине, открутила вентиль, перекинула полотенце через плечо и плеснула несколько раз водой в лицо, а потом, набравшись храбрости, взглянула в зеркало. Эх, все та же веснушчатая девушка вместо привычной меня. Неужели я и правда влипла в фэнтезийную сказку подобно мухе в паутину? Причем, судя по всему, С ужасным старым женихом мне еще предстоит не только встретиться, но и спать, ожидая его кончины. Жуть. А если забеременею? У мужчин-то с репродуктивной функцией едва ли не до смертного адра все ого-го. О нет. На такое я не согласна. Будем продумывать план действий. Никаких стариков-мужей, никаких изменщиков-женихов и никаких красавцев с ледяным взглядом и точка. Значит, максимально узнаем информацию об этом мире и сваливаем домой. Быть может, девушки меня обманули в чем-то? Все нужно проверить, а пока учимся выживанию. Простояв в ванной комнате где-то с полчаса, воспроизведя в голове последние события, я все-таки решила вернуться в комнату и отдохнуть перед завтрашним днем, который наверняка не будет легким. Но едва я вышла как услышала чьи-то шаги и голос принадлежавшей, кажется, госпожи Роуз. «Рикторессу предупредили о случившемся?» Я выглянула ненадолго, чтобы посмотреть на говоривших. Мадам Роуз стояла рядом с носилками, которые держали двое крепких мужчин. «Магистр Тайри уже спешит сюда», — ответил один из тех, кто нес носилки. «У меня была выгодная позиция. Меня скрывала тень, отбрасываемая дверью ванной комнаты». Отсюда я могла увидеть даже то, что лежало на носилках. Светловолосая девушка с голубой, покрытой инеем кожей. Что с ней случилось? А владыка? Тем временем продолжала докапываться госпожа Роуз. Ответить ей не успели. В этот момент пространство рядом с ними подернулось дымкой и распахнулось нечто вроде светло-голубой воронки, из которой вышел владыка. Вот его не было и он уже тут. Обалдеть! Это портал?» Все одновременно склонили головы, а владыка огляделся. Я тут же юркнула в ванную, чтобы меня случайно не заметили. В коридоре продолжалось какое-то действо, теперь мне уже невидимое. «Что с ней?» — спросила шепотом излишне любопытная костелянша, что сейчас мне только на руку. «Самой ведь жутко интересно, что случилось с этой девушкой. «Если это что-то опасное, то не грозит ли эта опасность и мне?» «Не знаю», — глухо ответил владыка, словно для него самого удивительно что-то не знать. «Это снежная магия, но древняя, очень древняя». «Какой-то жуткий ритуал? Студенты или кто-то из преподавателей?» — продолжила размышлять вслух госпожа Роуз. «Быть может, кто-то из гостей сегодняшнего бала?» Все может быть, госпожа Роуз!» Откликнулся новый женский голос. сам Поприветствовал ее владыка. «Лайт?» В тон ему отозвалась новоприбывшая. «Лайт — это имя владыки? Интересно, почему она единственная, кто назвал его по имени? За девушкой скоро приедут родители. Госпожа Роуз, вы можете идти». «От меня точно ничего больше не требуется. Ох, ну ладно!» «Бедное дитя, бедное! Ох уж этот бал! Давно пора упразднить эти традиции! Ишь ты! Впустили на территорию незнакомого!» Госпожа Роуз удалилась, продолжая причитать. «Что думаешь, Лайт?» «Пока боюсь делать какие-либо выводы. Заберу девушку в лазарет под присмотр придворного целителя. Арисия, проверь, никто из студентов не заходил в запретную секцию». «Быть может, один из снежных магов получил доступ к древнему ритуалу, выбрав жертвой эту девушку?» «Сделаю», — согласилась ректоресса. «Она мертва?» «Пока в стадисе. Возможно, ее еще удастся спасти. Я чувствую дыхание жизни, но угасающее. Целители дадут более подробный ответ». «Ужасно», — выдохнула Арисе. «При мне в Академии не случалось ничего подобного». Все когда-то бывает в первый раз. Пожал плечами Владыка. Повисло молчание, раздались чьи-то тихие шаги, и когда все стихло, я решилась выглянуть. Насилок с девушкой уже не было, как и мужчин, державших их. В коридоре обнаружились только ректоресса и владыка. Последний задумчиво тер подбородок. А вот магистр Тайри, если я правильно запомнила ее имя, подалась вперед. Ее пальцы коснулись запястья Лайда, но тот быстро отстранился. «До завтра, леди Тайри». Его слова прозвучали отстраненно. Девушка склонила голову и, наскоро попрощавшись, направилась вниз. Я вновь спряталась, ожидая, когда услышу шаги владыки. Но они все никак не раздавались. Быть может, он уже ушел? Просто походка бесшумная. Или порталом? Осторожно вышла из-за двери и тут же угодила прямо в руки мужчины. «Да что ж такое-то! Слишком часто я с ним сталкиваюсь за этот безумный вечер!» «Опять ты!» Был солидарен со мной его снежность. «Много услышала». «Достаточно». Не стала лгать. «Прекрасно!» Кивнул мужчина и щелкнул пальцами. По ним заискрилась ледяная магия. «Убивать будете?» «Как ненужного свидетеля?» – вздрогнула я. «Убивать?» – изумился дракон и прошелся по моему лицу пристальным взглядом. «Хотелось бы, но нельзя, иначе нарушу недавно установившийся мир Дартанией. Всего лишь возьму клятву». Обхватив мою запястье рукой, он заставил меня проделать то же самое с его рукой, после чего зашептал слова на незнакомом языке. Местный язык мне был понятен, словно родной, но этот чужой. Интересно, почему? Надо спросить у Диареллы. Теперь поклянись. Клянусь, брякнула я, заворожённо глядя в глаза цвета расплавленного серебра. Магия погасла, а ладонь жутко защипала. Кажется, это почувствовал и мужчина, поэтому резко перевернул мою ладонь и вгляделся в кожу. Ощущения были такие острые, будто порезалась. Но вот смотрю, все чисто, ничего необычного. Владыка поднял на меня пытливый взгляд. — И если ты опять что-то задумала... — Ничего подобного! — воскликнула я и отобрала руку. Владыка отступил. Он собирался уйти, как внезапно обернулся ко мне, словно в чем-то засомневался. Просканировав меня еще одним задумчивым взглядом, он мотнул головой, открыл портал и удалился. Я же смогла выдохнуть и взглянуть на ладонь. Но нужно было смотреть выше, на запястье. На нем сияла едва заметная серебряная татуировка, состоящая из двух завитков. Ох, магический мир. Надо к этому как-то привыкать. А теперь спать, спать, еще раз спать. Слишком насыщенный выдался вечер. Невозможный день. Я вышел из портала и направился по коридору Зимнего Дворца в Ледяных Чертогах. Самый отдаленный в землях Дракмара. Когда-то кланы драконов... В том числе ледяные жили обособленно, но время и история заставили нас объединиться в одну империю, чтобы дать отпор врагам. Все началось с бала, Зимний бал в ледяной академии – традиция, которая имела вполне практическое значение. Молодые драконы и драконицы со всего Чертога прилетали в академию в надежде встретить истинную пару. Я же прибыл туда не за этим и обрести пару точно не планировал. Но судьба решила иначе. Дерзкая девчонка посмела бросить в меня искру. Особую магию зимнего бала, которая может подсказать избранника. Или избранницу. Быстрее инстинктов. Как говорят в народе, искра топит лед и согревает сердца истинных. Обычно искрами не разбрасываются в случайных прохожих. Лишь когда хотят проверить догадку. Поэтому меня так возмутило поведение незнакомки. Подумал. Неужели узнала во мне владыку и питала надежду стать моей женой? Но когда она указала мне на белые волосы... Я сжал кулаки, отвернувшись к окну, за которым разгоралась юга. Ледяные драконы отличаются от остальных представителей нашей расы. Мы скованы в выражении своих чувств, поэтому природа наделила нас особым даром. Когда мы встречаем свою истинную пару и закрепляем связь через ритуал или искрой, волосы становятся белоснежными. Я был уверен, что она жульничала, Не зря же так уверенно направляла в меня искру в самое сердце. Точно спланировала. Как в прошлом году эта мелкая мошенница Иветта Тильд. Я вышел на балкон в своем дворце, вдохнув свежий морозный воздух полной грудью. Я любил холод. Снежинки кружились, опадая в своем неведомом танце, и во вьюге мне чудилось лицо незнакомки с дерзкой улыбкой. А если все по-настоящему, и я встретил свою пару, тут же ее потеряв? Она сбежала, выбросив по пути даже заколку, словно в насмешку, мол, найди меня, я жду. Она захотела поиграть? Найду, допрошу и... Дальше фантазия подкидывала самые неприличные образы, хотя я даже не помнил. Внешность незнакомки. Подумалось, что только студентка способна на такое сумобродство, но среди студенток ее не было. Одна из гостей сегодняшнего бала. Впрочем, все это блекнет и меркнет по сравнению с тем, что случилось позже. В академическом парке на снегу была найдена девушка, абсолютно замороженная, даже кожа покрылась инем. На такое способен только очень сильный ледяной маг. Заморозить со злости, уколов льдом в самое сердце. Но не в этом случае. Точнее, не в случае с той, что сама была воплощением снежной магии. Она бы не замерзла от магии другого снежного мага, дала бы отпор. Здесь же не было даже следов насильственных действий. Кто-то провел ритуал? Возможно. Это мне и следует выяснить. Видимо, придется отложить поиск незнакомки до праздничной недели и задержаться в академии. Жаль, что там находятся две леди, с которыми я не желал бы встречаться: первая Арисия Тайри, ледяная драконица, а вот вторая: я поморщился словно от зубной боли, а ведь она подслушивала, эта маленькая дрянь подслушивала, что меня даже не удивило. Впрочем, она меньше из проблем. Нужно остановиться на незаконных ритуалах. В этот момент поступил ментальный запрос. Замерев, я сосредоточился и позволил пропустить в свое сознание содержательное сообщение от ректоресы: Ты был прав. В тайное хранилище знаний проникали. На взломанной защите остались отпечатки магии одной, хорошо тебе известной, студентки. В голове всплыл ненавистный образ Ивета Тильд конечно сжал зубы хотелось отправиться к ней, вскрыть ментально и узнать все здесь и сейчас. Но после ментального вмешательства велик риск уничтожить ее разум. придется действовать иначе. внезапно вспомнилось как сегодня брал у нее клятву, взглянул на ладонь лишь на мгновенье на короткое мне почудилась боль как от брачного ритуала. Глупости, конечно, Но от тильт можно ожидать всё, что угодно. Что же ты задумала, дрянная девчонка?